Глава 13. жоп помира или Демьяновны Бульон. После бурного и насыщенного событиями лета строго по расписанию наступила осень. Очередная попытка отдать меня в садик закончилась воспалением среднего уха, и я опять остался на попечении бабушки. А она только и рада была этому. Ей со мной было хоть и хлопотнее, но веселее. Бабушка Геня была не такая общительная, как деда Миша. Подруг у нее было немного. Самая близкая, Люба, жила недалеко на улице Пестоля, и раза два в месяц мы наведывались к ней в гости. Путь наш пролегал через три двора колодца, прямиком на Чайковского, потом мимо Ниска, Пофурманого и вдоль соляного садика на угол Пестоля. Во втором доме от угла на втором этаже, во второй комнате направо жила Люба Кривская из того самого далекого местечка под Витебском, где в семье сапожника Лейбы Фишельсона родилась когда-то моя бабушка. Во время войны пути подруг разошлись, но потом Люба вышла замуж и тоже переехала с семьей в Ленинград. Дедушка Миша помог с пропиской и комнатой в коммуналке. Дверь в квартиру на Пестеле была обита рваным дерматином. Пока бабушка звонила или прощалась с подругой, я пальцем расковыривал дырки, припадал глазом к грязному отверстию в надежде увидеть за ним волшебную страну как в сказке про Буратино. Ничего подобного. Дверь под обивкой была самая обычная, деревянная, еще и покрытая пылью. Мой любопытный нос, тоже немалый, но все-таки короче, чем у деревянного человечка, забивался трухой и ватой. Начинал чесаться, и я принимался чихать. Потом во дворе я выдумывал, что дырки прогрызла крыса Шушера. Мои басни к концу дня обрастали такими подробностями, что однажды к маме пришла соседка и с участливым видом спросила, как я себя чувствую после того, как меня укусила за нос крыса. Мама пришла в ужас, но потом, разобравшись, долго смеялась. У двери коммунальной квартиры на пестоле, как и у всех коммуналок, висели звонки, под которыми были прилеплены бумажки с написанными чернилами фамилиями жильцов. Однажды прорвала трубу у соседей сверху, и вода залила всю лестничную клетку. Мало того, что вся стена была в желтых подозрительных пятнах, так еще и все бумажки размыло и стало толком не разобрать ни имен, ни фамилий. В одной из комнат проживал заслуженный пенсионер всесоюзного значения Стебунов Николай Григорьевич. Вода, хлынувшая с потолка, не только смыла первые две буквы его фамилии, но и основательно подпортила образ тихого, благообразного старичка. Кумушки на коммунальной кухне сразу вспомнили, как он, не постучавшись, зашел в ванную комнату, где намыливалась обнаженная соседка. Как вроде бы случайно, но с завидным постоянством, он натыкался в сумрачном коридоре на другую соседку. А почтальонша с округлившимися глазами рассказывала, как Николай Григорьевич долго зазывал ее якобы на чай после того, как она принесла ему пенсию. Фамилию, конечно, быстро подправили, а вот подмоченную репутацию так восстановить и не удалось. Но самое интересное, что пенсионер после этого как-то воспрянул духом, помолодел, купил себе новый костюм и даже стал перебрасываться шутками на коммунальной кухне. Как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. И вот однажды, как бывало уже не раз, отправились мы с бабушкой в гости на пестоле. Дверь в тот день открыла соседка тетя Надя не выпуская сигареты изо рта, кивнула и ушла в темную жаркую глубину коммунальной кухни. Моя бабушка, которая не переносила курение в помещении, никогда не высказывалась по поводу тети Нади. Дело в том, что Наденька Сапрунова по молодости тоже не переносила табачного дыма. А потом началась война. Надя и ее мама не эвакуировались. Обе работали на Адмиралтейском заводе. Когда паёк совсем урезали, то кто-то дал Наде самокрутку и сказал, что от голода помогает. И правда, Надя хоть и давилась едким дымом, но есть хотелось меньше. Блокада и война закончились, а привычка «мало есть и много курить» осталась. Надежда и сейчас не тратилась на приличные папиросы, курила самую дешевую махорку. Соседи ворчали, но терпели. Потому что, когда кто-то попросил ее дымить на лестнице, она глянула отсутствующим взглядом, как будто на минуту вернулась в прошлое, и задумчиво произнесла «Главное в блокаду – курить!» и жадно затянулась. Больше с этим не приставали. А еще в квартире на Пестеле все время играла музыка. Причем не радиола, не магнитофон Астра, а самая настоящая живая музыка. В первой комнате направо жила тетя Зина и ее муж, дядя Костя который играл на абсолютно всех доступных инструментах. Если бы у него были органы или арфа, он, наверное, научился бы играть и на них. Но у него была только трофейная гармония, и все же он умудрялся устраивать настоящие концерты и был желанным гостем на всевозможных общественных мероприятиях. Однажды их пригласили на свадьбу в ресторан. Костя долго присматривался к музыкантам, а когда оркестр ушел на перерыв, опрокинул сто граммов для храбрости и поднялся на сцену. Потыкал пальцем по клавишам рояля, прислушался, повторил. Даже пропел что-то себе под нос. И вдруг сел и заиграл нехитрую мелодию, но сразу двумя руками. Пианист остановился в отдалении, переглянулся с подоспевшими оркестрантами, а дядя Костя все увереннее и увереннее играл песни, которые всегда исполнял на баяне. Когда он закончил, аплодировали не только гости, но и оркестр. Ему даже предложили попробовать на трубе, но он отказался. Когда Костя был не в духе или с похмелья, он запирался в комнате поправлять настроение. Через несколько минут раздавался печальный звук гармонии. Она то шумно вздыхала, то нервно вздрагивала, не очень понимая, как себя вести, выводила неожиданные рулады. Сама пугалась и замолкала, срывалась, повторялась, заикалась, но и вдруг, окрепнув, заполняла паузы между звуками. Начинало слушаться движение мехов между нотами, и бессмысленная какофония превращалась в цельную мелодию. Музыка эта заполняла все пространство. Уже не могла удержаться в рамках одной квартиры. Выплескивалась во двор колодец, заполняла его до краев. Переливалась с пестеля на Фурманова. Просочившись между ветвями деревьев, в соляном садике текла до самой набережной, и, смешавшись с шумом Невы, затихала где-то под литейным мостом. Пока дядя Кости играл вне времени и пространства, остальные жильцы занимались самыми прозаичными коммунальными делами. Вываривали в больших котлах постельное белье, втихаря снимали пробы из чужих кастрюль и незлобиво переругивались из-за очереди мыть место общего пользования, в которых муж тети Любы, дядя Толя, сушил березовые веники. Во-первых, он запасал веники для бани на всех соседей на год вперед, а во-вторых, В общей уборной они успешно выполняли роль ароматизатора. Ниже под вениками, на вбитых вкрашенную ядовито-зеленой масляной краской стену гвоздях были развешаны деревянные сиденья для унитаза с гордо написанной чернильным карандашом фамилией владельца. Однажды какой-то подвыпивший шутник из гостей приписал к каждому слову «жопа». Как не стирали, так и осталось. «Жопа король», «жопа стебунов» и так далее. На одном из сидений было уважительно написано только имя мира. Хозяйка стульчака и впрямь отличалась монументальным задом, так что «жопа мира звучала весьма символично. Гордая мира даже не делала попытки оттереть или поменять сиденье. Наоборот, если бы могла, то надевала бы его на шею, как сбрую, и выставляла бы на всеобщее обозрение. Но народ бы этого, конечно, не понял. Тогда на шее носили только рулоны туалетной бумаги, нанизанные на веревку по 10 штук. Больше в одни руки не отпускали. Счастливые покупатели выглядели словно местные папуасы, готовые танцевать обрядные танцы, чтобы достать дефицит. Продавцам поклонялись. Приносили билеты на дефицитные спектакли, в ложу или на концерт. А то и просто одаривали денежными знаками, которые меркантильные святые очень даже уважали. На коммунальной кухне всегда сушилось белье и пахло щами. Я ужасно смущался при виде прицепленных за вытянутые бретельки лифчиков и бесстыдно развешенных за штанины распятых панталон. Я пробирался, стараясь отводить взгляд и путаясь головой в застиранных простынях и полотенцах. Женщины на кухне хихикали, глядя за моими пертурбациями, закрытыми глазами. Бабушка понимала, брала за руку, выводила из лабиринта сушащегося белья и отправляла в комнату к Любе. Там снабжала книжкой, а сама шла на кухню, где соседки делились тайнами. Жаловались на мужей, гордились детьми, ругались, шумно и слезно мирились, одалживали луковицы и деньги, хвастались нижним бельем, бесстыдно задирая юбки. Словом, вели обычную коммунальную жизнь. Как повелось с тех далеких времен, когда в барские квартиры стали заселять по несколько семей. Коммунальные привычки, как вирусы, проникали в организм, внедрялись в гены и передавались по наследству, вызывая необратимые изменения не только у первого поколения коммунальных кухонь, но и у внуков и правнуков. Потомки, может, уже и жили в отдельных квартирах, но иногда вели себя так же, как их бабушки и матери, привыкшие к общественному быту. Это была взрывоопасная смесь умений. Постоять за себя в любой ситуации, сплетничать, ругаться по ничтожному поводу и в то же время поделиться последним куском, дарить дорогие сердцу вещи и втихаря отсыпать себе сахар или соль, занимать для соседей очередь в магазине и увеличивать газ под чужой кастрюлей, чтобы потом злорадно наблюдать, как выкипает суп. Вдоль стены бок о бок стояли две стандартные плиты. У каждого жильца была своя конфорка и пользоваться чужой можно было исключительно с разрешения владельца. На одной конфорке всегда стояла объемная кастрюля с булькающим супом. Она принадлежала Эльзе Карловне Гофман, по мужу Демьяновой. Была она обрусевшей немкой и со временем превратилась в Эллу Кирилловну Демьянову. А с годами и вовсе в Демьяновну. Когда-то она работала редактором в одной из центральных газет и занималась переводами. Благо в совершенстве знала немецкий и английский. Ходили слухи, что говорила она и на запрещенном аспиранто Но поскольку для того, чтобы ее сослать в места не столь отдаленные, достаточно было ее немецкого происхождения, слегка облагороженного мужем Демьяновым, то дознаваться никто не стал. Каким-то чудом сталинские соколы облетели ее стороной, и она осталась в Ленинграде. Работала Демьяновна всю жизнь с утра до ночи и называла себя ломовой лошадью, интеллектуального труда. Жила одиноко, дочь с семьей уехали на север на заработки, муж умер так что, выйдя на пенсию, Демьяновна осталась не у Конечно, она продолжала делать небольшие переводы, но глаза были уже не те, да и сказывался артрит. Печатать становилось тяжело, так что она, как сама говорила, целыми днями слонялась по хозяйству. Будучи весьма одарённой интеллектуально, она была чрезвычайно плохой хозяйкой. Демьяновна хлопотала с утра до вечера, при этом такой беспорядок и такое количество грязной посуды на кухонном столике я видел у нас дома только сразу после праздничного ужина человек на сорок. Еще она варила бульон. Стоило только кому-то захворать, демьяновна немедленно нарисовывалась на пороге в своем запятнанном годами байковом халате с оторванными пуговицами и кастрюлей, которые прилипали руки. Чуть ли не силы она вливала в рот несчастному больному ложку несъедобного пойла и уходила довольная, оставив на столе кастрюлю. В период эпидемии гриппа концентрация бульона в местной канализации достигала такого уровня, что около люков во дворе собирались желтые вонючие лужи. Прохожие скользили на замерзших желтых пятнах и незаслуженно материли ни в чем не повинных дворовых собак. Дворник ругался и засыпал лужи песком. Но на следующий день они появлялись снова, и так до конца эпидемии. Соседи пробовали не возвращать кастрюли, но Демьяновна начинала использовать и другие подручные средства, включая чайник и таз для стирки белья. Бульон из таза отдавал хлоркой, зато лучше спускался в туалете. С утра Демьяновна отправлялась по квартирам в поисках очередного захворавшего. В некоторых дверь просто не открывали. Гробовым голосом Левитана говоря, что они закрыты на карантин по случаю бубонной чумы или оспы. Демьяновна устраивала засаду на участкового врача во дворе и как профессиональный шпион выспрашивала адреса и явки. Врачи хустали подкупать, прося не раскрывать диагноз и адрес. А потом Демьяновна стала забывать выключать плиту, путать имена соседей, заговариваться. Бывало открывала газ, чиркала спичкой и уходила в коридор обжигая пальцы и забывая зажечь конфорку. Соседи забили тревогу, оставлять ее одну стало небезопасно. Дежурили по очереди. По ночам Демьяновна перестала спать и ходила по коридору в ночнушке, бормоча на разных языках не связанные друг с другом слова. Иногда садилась прямо на пол и дремала, пока утром ее не подбирали сердобольные соседи. С трудом нашли адрес дочери, отбили телеграмму, пока ждали ответа. Демьяновну пришлось отправить в Куйбышевскую больницу. Через 10 дней приехала дочь, но мать в сознании уже не застала. Только перед самым концом Демьяновна открыла глаза и сказала, «Сиалвянис, ты пришла». Выходит, правду говорили, знала она Эсперанто. Поминки были тихие. Собрались соседи, дочка плакала, винила себя, что поздно приехала. Ее для вида успокаивали, но в глубине души осуждали. А потом комнату освободили. Часть вещей дочь увезла, что-то разобрали соседи. Часть выбросили на помойку. Туда же отправили и старую кастрюлю для бульона. И проржавевший чайник. Дверь парадной скрипела, заедала, не хотела выпускать старый комод. Пришлось снимать ее с петель. Дверь это, как и все двери старых домов, была свидетелем и участником любых событий. Она радостно хлопала, приветствуя новорожденных и молодоженов. Громыхала, впуская и выпуская вечно спешащих мальчишек, предупредительно скрипела, чтобы успели отскочить друг от друга целующиеся парочки, бесшумно захлопывалась, провожая в последний путь. Наша навойнова была Сноровым и иногда заедала. помню однажды я долго безнадежно дергал ее, и тут кто-то из мальчишек пинком ноги распахнул дверь изнутри. дверь поддалась и со всего размаха ударила меня по лицу. Да так, что я захлебнулся собственной кровью в перемешку с молочными зубами. Мальчишки, конечно, испугались и убежали. Я кое-как забрался по лестнице, меня подташнивало. Голова кружилась, из расквашенного носа ручьем текла кровь. Дверь в квартиру открыла баба-гения. В рекордные минуты приехавшая скорая не знала, за кого хвататься. То ли заниматься моим носом, то ли вызывать кардиологическую помощь для бабушки то ли психиатрическую и милицию для дедушки, который метался по лестнице с отверткой, угрожая найти и убить Расула за неисправную дверь. Пару молочных зубов и старый замок вырвали с корнями. В ноздри и дверные петли еще некоторое время капали, соответственно, лекарство и машинное масло, но, увы, нос и двери так и остались навсегда слегка перекошенные. И поэтому первый хлюпал, а вторая хлопала, особенно громко и жалобно вслед навсегда покидающим дом обладателям ордеров на отдельную квартиру. Счастливчики гордо шествовали по лестнице, демонстративно-брезгливо переступали через лужу у подъезда, снисходительно махали ручкой старушкам на лавочке и садились в грузовик или в такси, прижимая к себе настольную лампу или узел с вещами, чтобы пару часов трястись, встречу отдельной благоустроенной квартире в скучных однотипных новостройках. Покидая старые коммуналки, мы были абсолютно счастливы, перед нами открывались новые горизонты. Казалось, что от порога собственной квартиры начинается какая-то новая дорога, легкая и беззаботная. Сначала мы идем по ней спокойно, с достоинством поглядывая по сторонам. Потом постепенно ускоряем шаг и переходим на бег, не замечая, что что-то потеряли. Кого-то сбили с ног, обидели, не протянули руку, не замечая, как навсегда остаются за поворотами те, кто не могут удержать темп и задыхаясь, начинают отставать, пока окончательно не потеряются из виду. Мы машем им, обещая вернуться, но, как правило, не возвращаемся и все стремимся к эфемерной цели, которой никогда не достигаем, потому что не хотим понять, что идем по дороге без конца, дороге от самого себя».